Глава тринадцатая. Удачная. Дьек ломался недолго и в конце концов согласился с предложением. Ну а куда ему еще деваться? Сам корабль поднять с хруста и уж тем более довести его до ближайшей обитаемой планеты он не сможет. Ну а найти пилота? Нет, в принципе возможно, вот только искать нужно в речном. «Может быть, там кто-то и пережил нападение Роботекс, но я в этом сильно сомневался. Ну а среди Маров или Лутеров пилота точно не найти. Единственное исключение — Кузьма. Но Кузьма полетит только в случае, если будет отправлен сигнал. Хотя, все то время, пока добирались до корабля, я ломал голову над вопросом, а захочет ли Кузьма отправлять сигнал». «Ведь прежде всего он хочет свалить с хруста, а остальное уже побоку». «Нет, не думаю, что он нас кинет, но...» «Червячок сомнения меня все же подъедал». «С другой стороны, корабль выйдет на орбиту, Тарс бросит Роботексу сообщение, что это он, что вывозит с планеты ценный груз, и далее Толяныч должен будет снести один из фрегатов. Далее нужно будет отправить сигнал ВКС». «Или нет?» «Да нет, отправят они сигнал. Кузьма не кидала, да и в случае, если не прижать Роботекс. За беглецами откроют самую настоящую охоту, и тогда ласточка Кузьмы должна будет летать как ужаленная, пытаясь спрятаться, скрыться с радаров. Короче говоря, к своей старой работе Кузьма вернется не скоро. Стоит ему только где-то засветиться, как тут же ему на хвост сядут псы Роботекс, всякие наемники и прочие отморозки. Так что у него просто нет иного выхода. К слову, Дьек эту мою мысль успел даже озвучить, пытаясь выспросить о наших планах. «Хочу знать, как мне себя вести, когда доберемся до другой планеты». «В любом случае нужно будет залечь на дно», — ответил ему Кузьма. «Пока еще к хрусту долетит ВКС, пока за роботекс возьмутся всерьез, арестуют активы, начнут расследование по их деятельности, а до этого момента мы — опасные свидетели, которых стоит и нужно убрать». Дьяк попытался было выяснить, как мы собираемся избавляться от двух фрегатов, ну и я, и остальные из команды попросту отморозились, не желая посвящать его в наши планы. Дождавшись группу, отправившуюся в город, мы уже все вместе двинулись к месту, указанному Дьяком. Вопреки моему пессимистическому настроению, несмотря на то, что путь был неблизкий, до места мы добрались без проблем, да и само место быстро отыскали. Дьяк спрятал корабль в небольшом овраге, замаскировав кучей мусора вроде палок и листьев. Причем замаскировал крайне качественно. Сам бы я визуально ни за что не заметил бы корабль, даже окажись всего в нескольких метрах от него. «Как вы его сюда умудрились утащить?» — спросил я у дьяка. «Сколько тут до шахт? Километра три? На руках, что ли, тащили?» «Почему на руках?» — прямо-таки оскорбился дьяк. «Нет, не на руках. На грузовой платформе». Огрузили краном. У нас передвижной в шахтах был». «Погрузили, перетащили, сгрузили. Потом еще дня три следы закапывали». Он грустно усмехнулся. «Я же, если честно, напрягся. Такая перевозка корабля могла все осложнить. Вдруг сломали, и теперь потребуется ремонт. Или какие-нибудь запчасти. Где их взять? Но нет». Дьяк разблокировал шлюз. Мы вошли внутрь. Первое время я был весь на взводе, ожидая ловушек, подлянок или чего похуже. Но нет же ничего. Никто корабль даже не минировал. Настолько Дьяк был уверен в том, что кроме него никто корабль не сможет даже запустить. «И где ты только спецов нашел, что корабль на тебя полностью перебили?» — хмыкнул Кузьма. «Да, нашлись добрые люди!» — отмахнулся Дьяк. Когда мы вошли на мостик, первым делом Дьяк приложил свою руку к сканеру, произнес несколько фраз, явно позволяющих системе его идентифицировать. Еще несколько минут он пялился в камеры, ответил на несколько вопросов, наверняка еще и запросов, которые я сбрасывал из кин корабля и которых мы вообще не слышали, как и ответы на них». И, наконец, авторизация была пройдена. Мостик вдруг ожил. Зажглись экраны и индикаторы, раздался тихий гул кулеров. А затем гул усилился, включилась система жизнеобеспечения. Корабль медленно приходил в себя после долгой спячки. Ну а Кузьма прыгал из кресла в кресло, бегал от монитора к монитору, постоянно что-то проверяя, сверяя, тестируя. Мало ли что эти изуверы с ним сотворили? пояснял он свои метания. А ну как испортили чего, Так что стоит проверить все здесь, прежде чем выведем ласточку на орбиту. Там уже банально поздно будет. Да, тут с ним не поспоришь. Часа два Кузьма делал нам нервы, бегая по всему кораблю, запуская и отключая оборудование корабля, тестируя различные системы, проводя всевозможные тесты, пробы, диагностики. Но вот когда мы все уже почти утратили терпение, даже невозмутимый дьяк начал ворчать, мол, «Не трогал я твой корабль, в каком состоянии забрал, в таком он и стоит». Кузьма таки закончил. «Всё!» Радостно выдохнул он. «Что, всё?» — уточнил у него Мерзкий. «Всё, никуда не полетим, или всё, ты закончил целоваться со своим корытом?» «Это не корыто», — возмутился Кузьма. «Моя ласточка легко сделает любой современный...» «Да ладно, хрен бы с ним!» — перебил его Мерзкий, устало отмахнувшись. «Сделает, так сделает. Ты скажи, и взлетать будем или нет?» — Будем, — кивнул Кузьма. — Все вроде нормально. — Точно? — засомневался мерзкий. — Ну, конечно, стоило бы... — Нет уж, хватит. Тут уже не выдержал я. — Корабль на орбиту сможет выйти? — Сможет. — Свалить из системы сможете? — Сможем, — вновь кивнул Кузьма. — Сообщение ВКС отправится. Работает оборудование? — Да работает. Чего ты? — успокоил меня Кузьма. «Ну и все. Остальное тогда по борту», — облегченно вздохнул я. «Когда будешь готов к взлету?» «Да движки прогреем, на холостом ходу погоняем птичку, и можно рвать когти. Сколько это по времени? Час от силы. Ну, тогда начинай». Кузьма тут же умчался на мостик, забрав с собой еще и дьяка. Тот, как и предупреждал, каждые полчаса должен был проходить авторизацию, чтобы отменить процесс самоуничтожения корабля. И как бы Кузьма ни старался, а Дьяк так и не согласился провести перенастройку, сделать, скажем, необходимость проходить авторизацию не раз в полчаса, а хотя бы раз в час в два. Когда они оба скрылись за дверью, я повернулся к своей группе. «Ну что ж, вот, похоже, и настало время». А раз так, спрошу еще раз. Хрен его знает, когда ВКС сюда прибудет, да и прибудет ли вообще. Дождемся ли мы их? Это ты к чему?» Спросил Литвин. «К тому, что если кто-то хочет свалить с хруста, то вот последний шанс». Я гулку ударил каблуком по корабельной палубе. Члены моего отряда переглянулись. «Конечно, я хочу отсюда свалить», — высказался первым Тарр. «Но в тебе я даже не сомневался», — усмехнулся я. «И я, как и говорил», — пробурчал Фейтон. «И с тобой все давно решено», — кивнул я. «Кто еще хочет свалить? Помните, как здесь все повернется, одному богу известно. Может, роботекс всех вырежет, подохнем тут, и все». Но пока что желающих сбежать не было. «Чего вам всем отсюда не свалить?» — предложил Фейтон. «А Толяныч?» ну, куда сваливать?» — встрял Строгов. «С Роботекс нужно разобраться, иначе нам кранты в любом случае». «Это вон вы, Кузьма, Дьяк, Тар, умеете зарываться так, что хрен найдешь. А меня такому не учили. Да и не хочу!» Остальные согласно закивали. «По большому счету каждый из нас прилетел на хруст за тем, чтобы начать новую жизнь». «А что нам светит там, если сбежим с хруста?» «Да всё точно то же. Деньги у нас, конечно, были, но надолго ли их хватит?» «Очень сомневаюсь. А что дальше? Опять в колонисты, да ещё и с роботекс на хвосте?» «Так себе перспективка». «Я тоже хочу остаться здесь», — заявил Литвин. «Если всё получится, то, надеюсь, хруст станет спокойнее». «Можно будет жить себе без всяких приключений, тихо и мирно». «Да и дело на свежеколонизированной планете всегда найдется», — поддержал друга Шендер. Я перевел взгляд на остальных. «У меня тоже есть планы», — заявил Кейко. «Не хочется все начинать заново. А так, если удастся выгнать отсюда роботекс, я за любой кипиш, кроме голодовки». пожал плечами мерзкий. «По всяким малинам прятаться не моё «Я хотеть убивать железный человек», сказал Мундалабай. «Он злой». Я кивнул. «Что ж, в принципе, все так, как я и ожидал». «А я думаю, если все получится, вернусь назад», заявил внезапно появившийся Кузьма. «С чего вдруг?» удивился Строгов. «Ну а чего? Так засветиться во всем этом хаосе?» «Как старыми делами-то заниматься?» — пожал плечами Кузьма. А я вспомнил, что ведь Кузьма — контрабандист, и появился он здесь намного раньше, чем Гринберг. Правда, в отличие от последнего, у Кузьмы и дела на Хрусте не задались. Что-то не поделил с Дьяком, и тот забрал корабль. «А Гардена, как мне кажется, тут уже не будет», — меж тем продолжил Кузьма. «Хруст станет одним из свободных миров». «Если гадюшник здесь не организуют, то можно будет неплохо зарабатывать на перевозках всяких, людей возить туда-сюда, грузы, поднакоплю деньжат и грузовоз куплю». «Я бы тоже вернулся», — заявил стоящий в углу Фейтон. «Просто хочу тихое и спокойное место, где можно заниматься любимым делом». Я заметил и стоящего рядом с ним Тара, сложившего руки на груди. «Тьфу ты, всё никак не привыкну, что Литвинов у нас двое, Тар ведь всё ещё в его теле!» Меж тем Тар попросту пожал плечами и произнёс. «Со мной всё просто. Как можно дальше от Роботекс моё главное желание? Если Роботексу здесь надают по соплям, и они не то что появляться, а даже вспоминать о Хрусте будут бояться...» «Нет уж!» — перебил его мерзкий. «Ты из нас всю кровь выпил, вали нахер отсюда!» Стар усмехнулся. «Ладно, раз все определились с дальнейшими планами», — подвёл итог я и вызвал Толяныча, — «мы в течение часа будем стартовать». «Понял, принял», — буркнул тот. «Готовлю систему». «Огонь только после того, как опознаемся», — предупредил его Кузьма. «А то и отойти не успеем». «Понял, принял». Ласточка, натужно ревя движками, начала свой полет. Кажущийся огромным и тяжелым корабль с трудом оторвался от земли, а затем начал набирать скорость, поднимаясь все выше и выше. Мы все, оставшиеся на хрусте, наблюдали за его взлетом на безопасном расстоянии. Но удачи!» — пожелал кораблю и его экипажу Строгов. Бьющий из дюс огонь слепил глаза, уши резал рев движков. Однако все мы неотрывно следили за полетом нашего спасителя. Казалось, корабль поднимается в небо хруста не так уж и быстро, но на деле прошло не больше минуты, а корабль уже превратился в мелкую точку высоко в небе. Еще минута, и его уже было не разглядеть. Лишь раздававшийся рев свидетельствовал о том, что корабль продолжает набирать высоту. Однако спустя некоторое время стих и он. Толяныч вывел нам всем картинку, и теперь, даже не видя непосредственно корабль, мы могли отслеживать его полет. «Фрегаты оживились!» — буркнул Мерзкий. И действительно, оба корабля «Роботекс», находившиеся на орбите, вдруг начали двигаться, разворачивать свои здоровенные плоские морды в сторону поднимающейся с хруста ласточки. «Кажется, стрелять собираются», — еле слышно заметил Строгов. И действительно, хоть мы и не могли этого видеть воочию, однако понять всё было несложно. Оба корабля начали словно бы обходить ласточку с разных сторон. Ясно, чтобы взять в клещи кораблик, накрыть его огнём из своих орудий и при этом не зацепить друг друга. «Неужели Тар кинул?» — спросил Литвин. «Или что-то пошло не так? Его сообщения не приняли или решили проверить?» «Тихо ты, не каркай!» — осадил его Строгов. «Просто еще даже сообщение не отправили!» Несколько минут все мы в напряженном молчании наблюдали за точками, обозначающими три корабля на орбите, и пока что ничего не происходило. Во всяком случае, я был уверен, если фрегаты откроют огонь, то мы, находившиеся на поверхности планеты, подобное точно не сможем пропустить. Увидим знаки в небе». Но никаких знаков не было, никаких свидетельств того, что по ласточке открыли огонь. Во всяком случае, пока. «Фрегаты разворачиваются!» — чуть ли не завопил Литвин. «Да погоди ты, сглазишь еще!» — проворчал Строгов. Однако уже все мы видели, что действительно один из фрегатов возвращался на свое место, а второй явно разворачивался так, чтобы идти вместе с ласточкой параллельным курсом. «Не обманул-то Китар. Все вышло. Роботекс принял его сообщение и поверил. Они собираются сопровождать наш кораблик, а второй фрегат оставляют на орбите. Но теперь очередь за Толянычем. И тот не заставил себя ждать. Яркие вспышки озарили небо, словно бы где-то далеко вспыхнули молнии». Вот только вспыхнули они, как-то неправильно, слишком уж ярко и слишком долго вспышки держались, медленно угасая. Тут же небеса над нами стали столь яркими, будто где-то там, вверху, появилось новое солнце. Сумерки вдруг отступили, казалось, будто наступил новый солнечный день, настолько яркая звезда появилась в небе. А в следующее мгновение одна из точек, обозначающая фрегат Роботекс, исчезла. Тут же вновь вспыхнули молнии, но, к глубочайшему нашему сожалению, еще одного солнца не вышло. Второй фрегат успел включить щиты, и все заряды, пущенные Толянычем, попали именно в него, не причинив никакого вреда самому кораблю. «Что ж, жаль, конечно, но мы ожидали подобного». Небо вновь начало светиться, яркие лучи, будто гигантские капли дождя устремились к земле. Первый, второй, третий. А когда они скрылись за горизонтом, земля вдруг всколыхнулась под нашими ногами. А затем до наших ушей донесся грохот. Ну вот, кажется, нет у нас большей системы обороны. горестно вздохнул Мирский, когда всё утихло. «Да, жаль, конечно, что второй фрегат не удалось уничтожить», — поддержал его Литвин. «Зато первый удалось», — ответил я. «Всё, парни, планетарных орудий у нас больше нет», — заявил Толяныч. «Всё, сволочи, разнесли, вообще ни одного не осталось». «Главное, что командный центр цел», — успокоил я его. Но, ну, так кто и орудий нет», — хмыкнул Строгов. «А так бы и его вместе с Толянычем». «Надеюсь, что уничтожил Толяныч именно тот, который был с глушилкой», — заметил Диса. «Да, он не мог ошибиться». Тут же вступился за Толяныча мерзкий. «Тогда чего не фиксируется сигнал? Он ведь на всех частотах должен быть. Даже мы с поверхности его засечь должны были». Недоверчиво поинтересовался Диса. Словно бы по заказу заговорил Толяныч, а в рациях раздался отвратительный писк и свист. «Есть!» — они отправили сигнал. «Ништяк!» — обрадовался Мерзкий. «Все получилось!» «Но если уйдут, то считай да. Все удачно получилось!» — кивнул Строгов. «Каждый из нас тут же залип в транслируемую из командного центра картинку». Оставшийся фрегат спешно разворачивался вслед стремительно удаляющейся от хруста «Ласточки». Но даже нам здесь уже было понятно, что он попросту не успеет. Еще немного, и «Ласточка» наберет достаточную скорость, чтобы совершить переход в другую систему. Ну или же успеет уйти достаточно далеко от «Фрегата», и тот попросту не сможет ее достать своими орудиями. Хренным железякам сраным, а «Ласточку»,» — прокомментировал Мерзкий. «Если там торпеды есть, то по дистанции вполне еще могут достать», — буркнул Строгов. «Да как? Торпедами корабль малого класса! Нереально!» — не согласился Мерзкий. «Кузьма легко увернется». «А если они с наведением?» «Да ну! Откуда?» «Это роботекс! У этих уродов какой только дряни не бывает!» «Меня беспокоит другое», — вмешался Диса, — «а если фрегат погонится за ними или даже попытается прыгнуть следом?» «Нет, не будут они ни гнаться, ни прыгать», — не согласился Толяныч, слышавший все наши переговоры так, как был на одном с нами канале. «С чего ты так решил?» «Во-первых, сигнал уже отправлен и скоро сюда заявится ВКС». Так что Роботексу быстро нужно успеть все зачистить до того, как примчится дежурный флот. «А во-вторых, — поинтересовался я, — а во-вторых, откуда они знают, есть ли у нас тут еще корабли? Смысл гнаться за одним, если, может, сейчас с хруста стартует еще десяток? Проще тогда оставаться на орбите и караулить». «Есть! Ушел! Ушел ведь! — заорал Литвин». Мы судорожно глядели на картинку. Ласточка исчезла с картой. Ее метки вообще не было. «Фрегат же не стрелял, да? А то я не следил», — занервничал и мерзкий. «Успокойся», — послышался спокойный голос Толяныча. «Все, ласточка смылась». «Получилось», — облегченно выдохнул я. «Вот только...» Глубокомысленно начал Строгов и замолк, над чем-то судорожно размышляя. «Что только?» — спросил я. «Да вот думаю, что теперь нам придется туго. Если раньше Роботекс скромничал, пытался обойтись малой кровью, то теперь бросит против нас все, что есть». «Но нам ведь нужно только продержаться, пока ВКС не прибудут», — начал был литвин — Ого! Вот только вопрос в том, когда прибудут. — Думаешь, долго ждать? — Может, неделю, — пожал плечами Строгов, — а может, пару месяцев. — Три-четыре недели, — встрял Толяныч, — и это самый максимум. — За три-четыре недели много чего может случиться, — вздохнул Диса. — Много чего, — легко согласился Толяныч, — и уже случилось. Множество десантных ботов над заповедником, еще целый рой попёр на город. «Ну вот, началось», — вздохнул я. «Грузимся в проходец и возвращаемся. Чувствую, будет жарко».